Огромный дом тети Нюси располагался на окраине, в престижном отдалении от обычных городских строений. Его и домом, в прямом смысле слова, назвать было нельзя. Настоящий дворец, а не дом. По крайней мере, среди окружавших его типовых коттеджей точно дворцом смотрелся. А точнее сказать, изо всех сил старался быть таковым и никак не менее. Видимо, почивший хозяин грешил таким манией величия, потому и особое распоряжение архитектору дал. А что, в те годы так и было. Вновь народившиеся хозяева капиталисты благородному достоинству, богатства еще не учены были и выпячивались, как умели, каждый по своему разумению. А может, тете Нюсиному мужу просто архитектор жадный попался и не стал пускаться в объяснение относительно всякой там безвкусицы и смешения стилей. Захотел хозяин дворец с круглыми колоннами и островерхими башенками? Пожалуйста. Любой каприз за ваши деньги. Тем более характер у хозяина, как поговаривали, очень уж крутой был. Начни с ним спорить, другого архитектора найдет, но от самолюбивых фантазий не откажется. И забор вокруг дома был тоже вычурным, необычным. Снизу бетонные плиты, сверху ажурное кослинское литье. Хорошо, хоть третьей составляющий в виде колючей проволоки не присутствовало. Хотя, если бы и присутствовала ей, то какая разница? Интересно, где же тут вход? Должны же быть какие-то ворота или дверь в крайнем случае. А вот здесь, кажется. Вот ворота, а вот железная калиточка рядом. Приоткрытая, кстати. Скользнув щель между стеной и калиткой, Катя шагнула внутрь и ощутилась на посыпанной гравием дорожке, ведущей прямо к дому. Вернее, к дворцу. А что, и впрямь на дворец похоже? На царский дворец из детской книжки. Крыльцо высокое, по бокам его круглые колонны. Дальше большие разные двери с святыми ручками. Сейчас откроются и... Как там в сказке? «На золотом крыльце сидели? Царь, царевич, король, королевич? А может, какой-нибудь дворецкий в ливрее навстречу ей выйдет?» «Эй, кто там?» – донесся откуда-то сбоку женский недовольный голос, и она обернулась на него испуганно. Тяжело заколыхался разросшийся куст золотых шаров, гордо дернули головами бордовые георгины, возвещая о приближении обладательницы недовольного голоса, как показалось Кате, тете Нюринова. Точно, она таки не ошиблась. Вот она собственной персоной. Мамина троюродная сестра – самая богатая женщина в городе. Хотя, если судить по внешнему виду, тетка скорее на бомжиху смахивает. Халатец какой-то драный на себя напялила, панамка на голове дореволюционная. А на ногах-то, господи, галоши! Вот вам и сказка, на золотом крыльце сидели. «Ты кто?» – сердито спросила тетя Нюра, поднимая отвисший на глаза край то ли шляпы, то ли панамки. «Чего тебе здесь надо?» «Тетя Нюр, это же я, Катя Русанова. Вы меня не узнали, что ли?» «Да хрен вас теперь девок молодых разберет, вы все на одно лицо. Ты Аськина дочка, что ли?» «Да, я самая». «А чего пришла?» «Так э, я не знаю, просто вас проведать. Мы же родня все-таки. Вы приглашение на свадьбу получили?» «Да получила, получила я ваше приглашение. Значит, Аська свою старшую, наконец, замуж пристраивает. И шезловчилась как-то. Молодец. А кто жених?» «Да я сама его еще не видела, тетя Нюр». «А чего так?» «Я недавно только приехала и сразу на работу вышла». «А где работаешь?» «В детдоме». «Ишь ты, в детдоме. А как ты туда попала?» «Сама, что ли, на такое дело решилась?» «Нет, мама пристроила». «А, просто для зарплаты, значит». «А я думала». Я и сама поначалу думала, что для зарплаты, не сидеть же у родителей на шее, а потом, знаете, потом зацепила как-то, хотя рано об этом говорить, может и не зацепила по-настоящему, не знаю еще. А это и хорошо, что не знаешь, в таком деле нельзя напролом все решать, стяжание духа это большой грех, между прочим, будешь стяжать, навредишь только, а ты, я вижу, хорошая девка, душой честная, молодец. Ну что ж, проходи в дом, раз пришла. «А я тут садом занялась. Многолетники решила в другое место пересадить». «Ты иди, иди, я сейчас». Тетя Нюра шагнула в сторону от дорожки и снова трепетно колыхнулся куст золотых шаров, скрывая за собой свою хозяйку. Катя нерешительно поднялась на крыльцо, провела ладошкой по гладкому мрамору колонны, подошла к закрытым дверям, взялась рукой за витую ручку, но зайти не решилась». Отступила на шаг, обернулась, поискала глазами тетку. Отсюда с высокого крыльца открывалась вся панорама сада, явно не избалованного заботой модного сейчас ландшафтного дизайнера. То есть, похоже, его и отродясь тут не бывало. Хотя цветов на участке, как показалось Кате, было великое множество. И росли они в буйном самостийном беспорядке по принципу, куда хозяйская рука владыка приткнет. Правда, настоящего цветения уже не наблюдалось. Так, отблески бывшей роскоши. Вон что-то сиреневое, пушистое, явно благородное проглядывает. Вон белое с желтыми крапинками, а рядом плебейки мальвы к небу тянутся вместе с наглыми молодцами-гладиолусами. И георгины, и разноцветия астеры, и кусты какие-то. О, это уж совсем интересная картина. Тетя Нюра в земле копается, согнув мощный стан и тяжело расставив ноги в голошах. Очень интересная картина. Называется «Самая богатая женщина города за работой в саду». Хотя нет, лица-то ее не видно. Картина будет называться «Мощный зад самой богатой женщины, обтянутый сатиновой тканью в красных и желтых розочках». «И проголоши проголоши, пожалуйста, не забудьте, уважаемый потенциальный художник». Наверное, подувший с крыльца ветер донес таки трусоватую Катину насмешливость до да раскорячившейся в трудах тети Нюры, и она, повернув голову, распрямилась со стоном, прогнулась назад, схватившись за поясницу. Потоптавшись неуклюже на месте и оглядев недоделанную работу, махнула рукой развернулась, медленно потопала крыльцу. «Ну ты чего в дом не заходишь?» – недовольно спросила, тяжело поднимаясь по ступеням. «Так неудобно как-то» пожала плечами Катя. «А чего неудобно-то? Чай не воровать пришла?» Ну пойдем, пойдем. Иди сразу на кухню, это направо будет. А налево не ходи там у меня не прибрано. Кухня в доме у тети Нюры оказалась огромной. Да и не кухня это была, а столовая скорее. Надо же, архитектор таки не совсем уж плохим оказался, даже столовую предусмотрел. Хотел, наверное, чтобы хозяин красиво обедал, а не резал кролика в ванной, как говорил профессор Преображенский: кормить тебя не буду, я отобедала уже. Садясь за стол, сказала, как отрубила тетя Нюра. Если чаю хочешь, вон чайник на столе сама включай. А угощение к чаю вон из того холодильника возьми. Я его аккурат для гостей держу. Там всякая копченая еда есть, для здоровья вредная. Я такое не ем, я щи люблю простые, деревенские. Хозяничай давай, не стесняйся». «Спасибо, тетя Нюр, только я ничего не хочу. Я тоже недавно обедала». «Ну, тогда говори, зачем пришла». «Мать, что ли, послала?» «Нет, что вы, я сама». «Не ври». «Чего, я не вижу, что кнешься. мнешься? Больно тебе надо к старой тетке в такую даль через весь город тащиться. Точно ведь мать послала? Я ее знаю, она просто так ничего не делает». «Тетнюра, а вы на свадьбу к моей сестре придете?» «Да собираюсь, отчего ж не прийти, коли родня обо мне вспомнила. И подарок готовлю. Да только не тот, который твоя мать от меня ожидает. Хочешь, покажу?» «А можно?» «Что ж, пойдем». Тяжело поднявшись со стула, тетка махнула рукой «следуй за мной». Пройдя через большой холл, заставленный цветочными горшками, они оказались в довольно внушительной по размерам гостиной, где тоже все было очень странно устроено. Большой сводчатый потолок, огромный камин, исполненный в старинном духе, цветная мозаика оконных стекол уже сами по себе предполагали дворцовый стиль помещения, и потому в него с трудом вписывалась довольно легкомысленная комфортная современность, состоящая из предметов, которые можно встретить в любой самой заурядной гостиной. Были тут и пухлый диван, заботливо накрытый потертым плюшевым покрывалом, и какие-то креслица, тоже прячущие обивку под невразумительными тряпицами, и огромный телевизор, высоко стоящий на причудливом то ли столе, то ли комоде, и надменно рассматривающий вошедшего черным жидкокристаллическим глазом. Вступив на ковер, Катя тут же пугливо отпрыгнула в сторону. Слишком уж страшно зашуршал он под ногами. «Да ничего, ступай, не бойся!» «Это я его полиэтиленовой пленкой обернула, чтобы не стаптывался», — заботливо пояснила ей тетя Нюся. «Никак не могу, понимаешь ли, от старых привычек избавиться. Вещи-то все дорогие, а я с детства бережливости учена была». «Смешно, да? Все купить могу, любую вещь, самую дорогую, а пользовать ее боюсь. Видишь, даже диван с креслами в тряпке спрятала. Там обивка английская, шелковая. Жуть какая дорогая. Ну чего встала, иди сюда». Она махнула ей откуда-то из-за угла, и Катя нерешительно заскользила по ковру, чувствуя, как проваливаются через пленку ступни в его ворсистую дорогую мякоть. Там, в углу, за камином, примостилось совсем уж непонятное сооружение. Что-то вроде торчащей из стены балки с подвешенным на ней непонятным цветастым предметом. Катя присмотрелась. Гобелен, что ли? Тогда почему он висит на этой балке? Может, проветривается? Именно к этому предмету и направила свои стопы тетя Нюра. Подойдя, погладила его по шершавой нитяной поверхности, проговорила с гордостью. «Вот он, мой свадебный подарок, смотри. Красиво, правда?» «Да, очень красиво», — недоверчиво закивала головой Катя. «А что это, тетя Нюр? Так не видишь, что ли? Ковер это?» Ручной работы. Моей, то есть, работы. Как приглашение на свадьбу получила, так и сижу над ним целыми днями. Все пальцы себе исколола. Смотри, какая изнанка гладкая. Ни одного узелка. Живо нагнувшись, тетя Нюра отвела край ковра в сторону, провела ладонью по изнанке, с гордостью демонстрируя качество сделанной своими руками работы. И Кате вновь пришлось вежливо потрясти головой, выражая свое изумленное одобрение. На краешке этого изумления трепыхнулась, однако, беспокойная картина из ближайшего будущего. «Как всю эту расчудесную ручную работу мама воспримет в качестве ожидаемого свадебного подарка? А мать поди денег от меня ждет, ага?» Словно разглядев эту картинку, не без некоторого злорадства в голосе спросила тетя Нюра. «Да нет, что вы, она ничего такого...» «Да ладно, не ври, знаю я. Ждет, конечно. Все от меня только денег ждут, я знаю. Любить никто не хочет, а денег ждут». «Тетя Нюр». «И не говори мне ничего, Екатерина, не надо. Я же не дура, все понимаю. И то прекрасно понимаю, что молодым после свадьбы где-то жить надо. Чай в родительской квартире им тесновато покажется, так ведь?» «Ну, да». «И они от меня ключиков на тарелочке ждут». «Я не знаю, то есть... Ой, я правда не знаю». Опустила в пол красное от неловкости лицо Катя. «Что ж, понятно». А тебя, значит, мать ко мне парламентером отправила? Вроде того, чего эта богатая дура о себе думает. У нее, мол, денег как земли в огороде, а мы тут голову ломаем. А только знаешь, что, Катерина? Ты матери от меня вместо ключиков вот это покажи. Фига из пухлых теткиных пальцев получилась довольно внушительная, но выставлена была, как успела заметить Катя, без особого энтузиазма. Не хватило на эту фигу у тети Нюры нужной злобной энергетики, наверное. Вялая получилась фига, совсем не агрессивная. Даже отпрянуть от нее не потянула. «Только не думай, что это я от жадности. Мне денег не жалко, на черта они мне сдались эти деньги. Мне, знаешь, просто за себя обидно. Любить не любят, а денег им подавай. А вот тут...» – похлопала она по вышитому узору ковра. Вот тут вся моя настоящая любовь и есть. Тут вся моя душа вложена, если хочешь. Людмилка, невеста ваша, повесит ковер на стену, и будет моя душа с ней через ковер жить. Ай, да что там. Лицо ее вдруг плаксиво скривилось, дрогнуло, но тут же и вернулось в прежнее состояние. Опомнилось будто. Наверное, не могла себе тетя Нюра позволить таких слезных слабостей. Наверное, статус обязывал. «У меня ведь Катерина родни всегда было раз-два и обчелся, а уж когда Аркадий меня бросил, так вообще со мной никто знаться не пожелал. Мать твоя тут же от меня отвернулась». «Она очень сожалеет об этом, тет Нюр». «Так оно, конечно, что сожалеет. Теперь-то чего не посожалеть? А когда я на одну медсестринскую зарплату мыкалась, чего она с сожалением до меня не снизошла?» Знаешь, как обидно было? Все, все на меня тогда будто плюнули, будто я прокаженная какая была. А сейчас поди ты, отбоя от родственников нет. Мне-то что, мне и вправду не жалко. А с другой стороны, я обязана, что ли? Никто ж просто так не зайдет, про здоровье не спросит, чаев не попьет. Всем только дай. «И того не понимаю, что деньгами пустоту в сердце не заткнешь. Никто просто так без денег любить не хочет, да и не умеет, наверное. Куда мы ее растеряли, любовь обыкновенную, некупленную? Кто знает?» «Да, действительно, куда?» Тихим эхом откликнулась Катя, и тетка удивленно возрилась на нее. «Никто этого не знает, тетя Нюр. Я и сама часто этим вопросом задаюсь». «Да где тебе, молодая ты еще? Ты мне лучше вот что скажи. Только честно, как думаешь, мой подарок вашей невесте понравится? Увидит она, что там вся душа моя вложена? Или она тоже денег от меня хочет?» «Честно? Не знаю, тет Нюр». «Ладно, понятно. Не понравится, значит. А денег все равно не дам. Пусть лучше душу мою разглядывает вместо денег». «Ладно, чего мы тут? Пойдем, что ли, на кухню? У меня где-то наливочка домашняя припасена была. Выпьем по рюмочке». «Расстроила ты меня, Катерина?» «Да чем, тетя Нюр?» Не знаю я чем. А хочешь тетрадочку со стихами покажу? Я ведь стихи пишу. Стихи? Ну да. Чего удивляешься-то? Я же одна живу. Порой такие мысли красивые да грустные в голову приходят. Вот и корябаю понемножку. Уж на целую книжку накорябала. Издать вот думаю. За свой счет, разумеется. Ну что, послушаешь? Конечно, с удовольствием, тетя Нюр. Чтение стихов и распитие по рюмочке затянулось надолго. Стихи были, конечно, так себе, корявые, девчачьи какие-то. Про закаты и рассветы, про тоску одиночества. Наверное, потуги тети Нюриного самовыражения ничего, кроме насмешливой улыбки, и вызвать не могли. Но Катя от чего-то совсем не хотелось улыбаться. Даже про себя не хотелось. Все вертелось в голове, сказанная теткой фраза про любовь, обыкновенную, некупленную. И потом тоже вертелось, когда домой шла под вечер уже. А вечер был хорош, теплый, дымчатый. Природа застыла в безветрии, оберегая трепетный остаток лета, словно боялась вдохнуть лишний раз. Редкие опадающие листья ложились на землю крадучись, не прекая на словно на цыпочках. Наверное, им стыдно было за свою осеннюю торопливость. Извините, мол, конечно, но что делать, приспичило. От наступающей осени все равно никуда не уйдешь. Домой вовсе идти не хотелось, и она пристроилась на скамеечке в собственном дворе, под рябинами. Протянула руку, сорвала несколько ягод, сунула в рот. Терпкая горечь обожгла горло, но показалась совсем не противной, не горше душевной, собственной. Подняв глаза, она нашла окно родительской спальни, выходящее аккуратно на эту часть двора. Окно было то розовым, то чуть голубым. Светлый тюль отражал с и включенного телевизора. Вот мама подошла, отвела портьеру, глянула на улицу. Только странно как-то глянула, будто вверх, в небо. И коротко провела ладонями по щекам. Чего это она? Плачет, что ли? А вот и отцовское лицо рядом появилось. Губы шевелятся, говорит что-то. Странно, чего это он в такую пару дома? Рановато для него вроде еще 10 часов нет. Может, случилось что? Выбравшись из рябинового укрытия, Катя медленно двинулась к подъезду, заранее сообразив на лице приветливую улыбку. Надо же не забыть с кумушками на скамейке раскланяться. Так их с милкой мама с детства учила, чтобы на лице всегда для кумушек радостная приветливость была, чтобы лишних разговоров не возбуждать. Пройдешь мимо них с угрюмостью и тут же наделают выводов, наворотят предположений, потом они покатятся дальше, как снежный ком. Мамин громкий плач она услышала еще на лестничной площадке и торопливо сунула ключ в замочную скважину. Господи, неужели и впрямь что-то случилось? Чтобы мама вдруг плакала, она и плакать-то не умеет не плачь у нее получается, а короткие возгласы на тонкой, но грубой ноте. В прихожей она столкнулась нос к носу с отцом. Тот одевался, не попадая руками в рукава куртки. Вид у него был совершенно несчастный. Лицо красное, в глазах застыла виноватая боль. Но было, она это совершенно отчетливо увидела, и еще что-то в его глазах. Что-то вроде злого отчаяния. Такое выражение глаз бывает у человека, готового махнуть на все рукой и прокричать громко на весь белый свет. А ну вас всех к черту, пропадите вы все пропадом вместе взятые. «Пап, что случилось?» Тихо прошептала она, пугливо прижав руки к груди. Он ничего не ответил. Махнул рукой, вышагнул за дверь, торопливо понесся вниз, прыгая через две ступеньки. Скинув туфли, Катя подошла на звук маминых рыданий. Остановилась нерешительно в дверях гостиной. Мама сидела на диване, закрыв лицо руками и странно выгнув спину, будто хотела завалиться назад на подушке. Сквозь сомкнутые ладони бесконечно неслось надрывное, рвущее душу короткое и Казалось, еще немного, и оно перейдет, наконец, в настоящее слезное рыдание. Правильное, человеческое. Хотя кто возьмет на себя смелость судить о рыданиях, правильные они или нет? Кто как умеет, так и плачет. Тем более, если вообще не умеет. «Мам, ты чего?» – пролепетала Катя, садясь на самый краешек дивана. Не рядом с мамой, а чуть в отдалении. «Ой, доченька!» Катя даже и предположить не могла, что произойдет в следующий момент. По крайней мере, уж точно такого не ожидала. Мама, обмякнув всем телом, вдруг рухнула лицом ей в колени, заколыхалась в тяжелой слезной судороге. От страха, от неожиданности Катя перестала дышать. Сидела как истукан, тупо разглядывая материнский затылок с кудельками химической завивки, жалкий, мелко подрагивающий. Ее и впрямь будто сковало изумлением. Что надо делать-то? А другие в таких случаях что делают? По голове, что ли, надо маму погладить? «Надо, наверное, но боязно как-то. А если больше сказать, неприятно. Сколько она себя помнила, не приветствовалось у них в семье понятие тактильности как таковое. И мало того, что не приветствовалось, даже некой насмешливости всегда подвергалась. Никто никого не целовал при встречах, при прощаниях, не обнимал, не преподал, в глаза не заглядывал, не шептал глупости на ушко. Все это жеманством считалось, глупым сюсюканьем. В привычку вошло». «И вот теперь нате, пожалуйста, как хотите, действуйте, дорогая дочь, ищите в себе жеманство и сюсюканье». Подняв руку, Катя смиренно возложила холодную, мокрую от пережитого потрясения ладонь на материнский затылок. Ощутив под ладонью тщедушие слабых кудельков, прислушалась к себе, никакой жалости внутри не ощущалась. По-прежнему было боязно и неприятно. Стыдно, больно это осознавать, но неприятно, черт возьми. Чувствовать под рукой горячий дрожащий материнский затылок неприятно. И в то же время нельзя, нельзя, чтобы мама сейчас догадалась, как ей неприятно. «Мам, ну не надо, не плачь», пропищала она испуганно, сама не узнавая своего голоса. Мать вдруг и впрямь перестала плакать, будто почуяла исходящую от ее ладони тщательно сокрытую перепуганную неприязнь. Резко осела, отерла слезы с лица, вздохнула длинно. Упав спиной в диванные подушки, проговорила обиженно. «Нет, Кать, как он мог? Я же просила, и он не обещал, понимаешь? Он обещал, он слово дал. А теперь чего уж? Теперь точно разговоры пойдут». «Да что случилось-то, мам?» А то и случилось, что отец твою любовницу себе завел. Представляешь? Мой муж и любовницу. И даже более того, беременную любовницу. Сегодня на глазах у всего города повез ее в роддом. Сам в приемный покой отвел, сам вещи забрал. Мне заведующая сразу на работу позвонила, рассказала все. И с таким удовольствием главное, я от стыда прям не знала, куда деться. Теперь позору не оберешься. Нет, ведь просила его, по-хорошему просила. Не выводи на люди свой блуд. У тебя семья, у тебя дети, у твоей дочери Через свадьба в конце концов. А он... Ты только, милочки, ничего не говори, ладно? Хорошо, я, я не скажу, мам. А он что, от нас уйдет, да? Нет, не уйдет. Не посмеет. Надеюсь, не совсем перед семьей стыд потерял. Ты знаешь, я даже на уступки ему пошла. Пусть бегает к этой своей, если уж так приспичило. Ничего, я стерплю. И не такое в жизни терпела. Но семью разрушать не дам. Мама, может, раз уж так получилось... Договорить ей мать не дала, резко повернулась, глянула в лицо с такой гневной болью в глазах, что Катя осеклась на полуслове и замолчала, опустив голову в пол. Но сказать ничего гневного мама ей не успела. В прихожей хлопнула входная дверь, и обе они вздрогнули, как по команде. Высвободившись из диванных подушек, мать напряженно выпрямила спину и, сурово поджав губы, проговорила торопливо. «Не подавай виду, что ты все знаешь. Иди, я сама с ним поговорю». «Мам, да это не отец, это Милка пришла, наверное». «Только она так дверью хлопает». «И Милочки ничего не говори, поняла?» «Не надо ей знать, у нее и без того психика неустойчивая». «Чего это вы тут?» Нарисовалась в дверях гостиной Милка, окинув их быстрым взглядом. «Да так сидим, вот хлопоты свадебные обсуждаем». С нарочитой жизнерадостностью объявила мама, снова откидываясь на подушки. «Всего один день остался, а у нас еще, как говорится, и конь не валялся. Ты знаешь, милочка, я тут прикинула кое-что и решила, не будем для свадебного кортежа машины заказывать. Дорого. На работе договорюсь, на наших, на служебных поедете. До ЗАГСа две «Волги» возьмем и одну «Газель». В одной «Волге» жених с невестой и свидетели поедут, в другой мы с папой и Катя, а все гости в «Газели» как-нибудь поместятся. «Мама, мы со Стасом решили без свидетелей обойтись». Быстро проговорила Милка, садясь на диван рядом с Катей. «Сейчас так можно, я узнавала. Все так делают». «Нет, погоди. Как это без свидетелей? Что это еще за новшество?» «Ты же знаешь, не люблю я никаких отступлений отправил. Еще скажи, что ты без фаты регистрироваться поедешь». «Ну, мам...» «Не спорь со мной, мила! Прошу тебя, не спорь! Пусть будет все, как у нормальных людей! И слышать ничего не хочу! Да я уже и ленты для свидетелей заказала, очень красивые, с золотым теснением по краю и двумя кольцами! Кстати, завтра надо будет их у портнихи забрать!» «О, господи!» Только и вздохнула Милка, поднимаясь с дивана и направляясь к дверям гостиной. «Делайте вы что хотите, я в этом уже не участвую!» «Спать лучше пойду, голова болит!» «Иди, иди, милая, мы тут с Катюшей еще побеседуем!» Ласково проводила ее в спину мать. После ухода Милки они посидели минуту в молчании. Уставясь в темное окно, мама вздохнула, произнесла тоскливо. «Голова у нее болит, надо же!» Если бы она знала, как у меня голова от хлопот болит. Хочется же все достойно сделать, по высшему разряду. Сижу, каждую копейку выгадываю. Заведующий кафе договорилась, денег за аренду обещала не брать. И меню так организовать, чтобы недорого было, но достойно. А что делать? Мы с отцом больших денег не зарабатываем. И взятки я не беру, как некоторые. Деньги, деньги, все в проклятые деньги нынче упирается. Ой, кстати, вдруг оживилась она, поднявшись из подушек. «Я же забыла тебя спросить. Ты как, у Нюси была сегодня?» «Была, мам». «Ну, и как она тебя приняла?» «Да нормально». «Господи, да не тяни резину, доченька! Ты ей намекнула про квартиру для Милки?» «Намекнула, мам». «И что?» «Ничего, она ей в подарок ковер вышивает». «Не поняла. Какой ковер?» «Обыкновенной, ручной работы. Как получила приглашение на свадьбу, так и вышивает с утра до ночи». «Вот идиотка». Она что, издевается надо мной, что ли? А денег, значит, на хороший подарок пожалела? Вот жадина, а! Нет, мама, она не жадина, тут другое. Ой, да ладно, спорить она со мной будет. Жадина она и есть жадина. Так и помрет на своих деньжищах, как собака на сене. Всех, всех деньги портят, всех до единого. Не зря в народе говорят, если родственник разбогател, с ним надо знакомиться заново, как будто он только-только с луны упал. Эх, нюська, нюська. «Такая простая раньше была, мне в рот смотрела, а теперь и на драной козе не подъедешь». Тфу! Расстроила ты меня, доченька? Ладно, спать пойду. Завтра тяжелый день предстоит». Держась за поясницу, она тяжело поднялась с дивана, протопала на отекших ногах к дверям гостиной. Обернулась, будто хотела сказать что-то важное, но передумала, лишь слабо махнула рукой в сторону кухни. «Там в холодильнике суп есть, ты же не ужинала. И посуду помой, ладно?» «Да, мам, я помою, иди ложись». Через час, повозившись на кухне с посудой и приняв душ, Катя на цыпочках зашла в детскую. Милка спала, свернувшись калачиком под одеялом. Сопела совсем по-детски. Милка-милка, маленький взъерошенный воробушек, бедная сестрица и невеста без места.